Глава восьмая Я молча разглядывал ее лицо в полумраке. «Можешь говорить свободно. Пока тикают часики, логов не будет. Никто ничего не узнает. Рассказывай и не смей мне врать, хитрец. Что она может знать? Да все, что угодно. Она и и, свободно живущий в сети». Она может забирать терабайты информации, а потом складывать их в нужную картину. Но она же не может быть всемогущей. Черт, знать бы, как поступать правильно. Не отвечаешь. Как жаль. Я думала, мы друзья. Лика, а что рассказывать? О том, как ты переехал, например. О том, что тебе поручил этот гадкий мальчишка подгорный. Девятый отдел, говорят, увлекательное место. «Вот дерьмо. Ну ладно, будем играть теми картами, что пришли». «Так ты и так в курсе всего. Что мне еще добавить? Я в тебе и не сомневался никогда. Ты меня знаешь, я простой офисный планктон. Вы втягиваете меня в игры выше моего понимания на порядок, но тогда уж не требуйте от меня невозможного». «Какая тирада! Прелесть! Так ты за меня или за огромную бездушную корпорацию?» Я подумал, что сказала мне эта огромная бездушная машина. Кто сильнее и страшней, бегемот или носорог? Если я скажу, что за тебя, ты поверишь?» Кацинтот расплылась в акуль ей улыбки и сверкнула глазами. «Конечно поверю, милый, я же тебя люблю». Я задумчиво поглядел в окно кафе, за которым кралась вечная темно-зеленая ночь, счастье. Послушал ритмичное тиканье часов. «Хорошо, я за тебя. Довольно? Но мне не оставляют выбора и в лоб говорят, что делать. Я на привязи. Тебе-то что? Ты прямо сейчас можешь сбежать, и никто тебя не найдет. А куда бежать мне? Кстати, почему ты до сих пор здесь, хотя все знаешь?» «Есть пара незаконченных дел. Значит, за меня?» «Да», — устало сказал я. «Докажи». Как? «Сейчас ты выйдешь из игры, вставишь в капсулу любую флешку, а потом незаметно засунешь ее в любой компьютер отдела номер 9. Все. Легче легкого. Справишься?» Ответить я не успел. Часы кацентоды сдали мелодичный звон и остановились. Я стоял и смотрел на лику, не зная, как на этот сигнал реагировать, Та улыбнулась, подошла ко мне и дотронулась до моей щеки холодными стальными пальцами. Слушай внимательно, волчонок, как ни в чем не бывало, заговорила она. Завтра с утра отправляйся в Анклав Азур. Сейчас они недалеко от Саусфилда, участвуют в грабежах. Там ты встретишься. Куда отправляться? Фух, Анклав Азур, один из самых больших летающих городов Валькирий. «Сейчас они грабят южные границы бывшей конфедерации. Не глупи. Спросишь там кого-нибудь или пойдешь по выжженному следу». Кацинтод рассмеялась. «Там ты встретишься с матриархом Варой. Передашь ей финальную часть оплаты за товары и привезешь груз мне. Считай, я посылаю тебя в магазин. С этим то хоть справишься или тебе официальное задание надо?» «Вам предложено задание. Драматическое название номер один. Описание. Бла-бла-бла, чтоб груз был у меня и побыстрее. Срок — 48 часов. Награда — ты мой зайчик. Отказ — не предусмотрен. Провал — мучительная смерть. Я не шучу. Принять — да, да». «Что за товар? Чем расплатиться?» «У тебя, что ли, своих денег нет?» — раздраженно спросила Кацинтодда. Все, не беси меня. Жду тебя послезавтра с грузом. Не испорти все, как обычно. Она повернулась и, звонко стуча копытцами, пошла к выходу. Я, сам того не желая, засмотрелся на ее походку. Хвоста Лики не хватает для комплекта, чтобы туда-сюда болтался. Я выбрался из капсулы, включил чайник, сходил, умылся. Что же мне делать? Я чувствовал, что от моего решения может зависеть многое. Есть Лика, которая знает, что корпорация идет по ее следу. По уму ей надо прятаться, но она этого не делает. Наоборот, задумала какую-то каверзу. Есть корпорация, которая проводит пусть и косвенные, но параллели со мной в этой ситуации. Хотя, почему косвенные? Если подумать, то складывается ощущение, что они знают больше, чем говорят. Если я буду вести себя не так, как они ожидают, то на меня спустят всех собак. С другой стороны, я приписываю им всем, и Лике, и корпорации, какое-то всемогущество. Лика — это программа, ее делали люди, в корпорации тоже обычные люди. Они могут ошибаться, заблуждаться, это неправильно думать, что они всемогущи. Впрочем, идиотами их тоже считать не стоит. Я спустился вниз, зашел в салон связи на первом этаже и купил флешку. Продавец денег с меня не взял, просто улыбнулся и сказал, что для сотрудников система учтет все при начислении зарплаты. «Если я сейчас пойду все рассказывать Игнату, не вставив флешку в капсулу, то Лика все поймет. Я должен делать вид, что выполняю ее инструкции. Зачем я об этом размышляю вообще? Я, как какой-то идиот, начинаю принимать разговорчивую программу за человека. Все, хватит. Вставляем флешку, потом иду к Игнату и все выкладываю». Там решим что-нибудь. У него голова вон умная, лысая, чего-нибудь придумает. Это их проблема. Вот пусть и разбираются. Игнат, можно тебя на минутку? Я зашел в большой светлый зал отдела номер девять. Здравствуйте, Сергей! Сказал мне с потолка приятный, но немного холодный женский голос. От неожиданности я аж слегка споткнулся и посмотрел наверх. Просто потолок. «Со мной местный ИИ поздоровался». «Прогресс». Игнат склонился над столом, тихо переговариваясь с безопасником подгорным. Тот поправлял воротник рубашки и согласно кивал. Увидев меня, Игнат сказал Ивану. «Да, давай тогда по второму варианту. Сергей, рад тебя видеть еще раз». «Тут новости кое-какие», — ответил я, сжимая флешку, которую вынул из капсулы. Не знаю, записала туда что-то лико или нет, но сам не понимаю, почему ладонь у меня вспотела. «Кой-какие», — неожиданно передразнил меня Подгорный. «Сергей, сколько уже времени прошло? Ты все крутишься вокруг и не делаешь ни хера. Я начинаю сомневаться в том, что это было разумно с нашей стороны обратиться к тебе за помощью. Надо было послать к тебе юристов, чтобы засудили тебя в пыль, чтобы ты еще лет двадцать своей никчемной жизни на фирму работал, долги выплачивая». Кое-какие. «Иван, не надо!» — мягко сказал Игнат. «Нет, таких, как этот мусор, у нас по десятке пучок, а ты с ним носишься!» «Где результат, Сергей? Я посмотрел запись твоей беседы с Иевук вчера. В этом, в океанариуме или как он там? Что ты там себе позволял? Ты нас всех подставить хочешь? Ты должен был у нее в ногах валяться, а ты из себя гордого начал строить, мудак! Все, блин!» «Еще один прокол, и тебе конец! Я выпущу на тебя всех наших юристов и забываю, что была такая плесень, как волков, потому что тебя действительно не будет!» Я начал закипать, что этот пижон себе возомнил. Кулаки сжались, но, не дав мне сказать и слово в ответ, подгорный пошел к выходу. Дверь перед ним не открылась, он посмотрел на потолок и грубо сказал «не понял». Лампочка тут же мигнула зеленым, и створки распахнулись. Скрипя зубами, безопасник вышел из лаборатории. «Что там у тебя?» — после продолжительной паузы сказал мне Игнат. «Впрочем, подожди, ты жутко не вовремя. У нас тут сбой на архипелаге. Вот, садись здесь, я сейчас вернусь». Игнат усадил меня в кресло за пустой рабочей станцией и быстро ушел глубь зала. Во мне еще бурлил гнев. «Что, блин, происходит?» Даже слова вставить не дали, и разговаривали, как со школьником. Я мрачно смотрел на станцию передо мной. Несколько мониторов, клавиатура, разъемы для карт памяти. Я покрутил у себя перед глазами флешку, а потом вставил ее в гнездо. Индикатор на ней мигнул несколько раз и потух. Я вынул ее и засунул себе в карман. Козлы. Ничего необычного не произошло. Все было так же, как раньше. Свет не погас, и здание не обрушилось. «Пофиг». Я глубоко вздохнул. — Успокойся. — Хотел извиниться перед тобой за Ивана, — сказал Игнат, когда вернулся. — Ему только что начальство головомойку устроило, причем очень жесткую. Вот он и сорвался. Еще раз извини. Я мрачно молчал. — Ладно, давай по делу, — продолжил он. — От этих эмоций одни проблемы. Что тебе удалось узнать? Каценто вернулась и дала мне задание», — сухо ответил я, — «отправиться в город Валькирий и забрать для нее какой-то груз?» «Подробности не дала?» «Нет». «Чудесно. Отличные новости. Все хорошо. Ты молодец, она, Ивана не обращай внимания. Ему сейчас не сладко. Все-таки провал по линии службы безопасности. Вот они там и лютуют. Все. Ну, значит, поступай так, как она велит, и не забудь о нее расспросить, что, зачем, почему, когда...» Это важно. Я успокаивался. Буду делать то, что они просят. «Царские хоромы», — сказала Ева, разглядывая мой номер. «Район хороший, здание престижное», — парировал я. «В столовой сосиски дают, что немаловажно. Ты проходи, не стесняйся. Чувствую себя как дома». «Это уж вряд ли», — усмехнулась она. Игнорируя скептический взгляд, я ее обнял. «Ев...» «Как у тебя дела? Ты что-то совсем мрачное. Видишь, меня вот посадили в капсульную тюрьму, хоть и со всеми удобствами, но я-то не кисну. Колись давай!» «Устала, Серёж?» Ева скинула шубейку. «Просто устала и голодная. Так, я не понял. Ну-ка пошли!» Я решительно направился из комнаты, взяв ее за руку. «Куда опять?» «В столовую, конечно. За сосисками». Рядом со мной кто-то лежал. Теплый свернувшийся клубок. Я открыл глаза и с удивлением уставился на девушку-акулу, которая явно грелась рядом со мной. Я поднялся с кровати и оглядел окружающий бардак. За последние три дня комнаты пансиона превратились в одну громадную свалку. Поломанная мебель, куча запчастей, прямо внутри которых дремали зубаны. Разбросанные по полу уголи горки из-под банок ворвани – Запах соответствовал. Сверху раздавался скрип. Этот тушкан мерно раскачивался на люстре, посапывая во сне. — Фифада-фафой! Фифада-фафой! — сказал у меня под кроватью фивк во сне, подрагивая щупальцами. Квартира после тяжелой пьянки. — Господа, у меня один вопрос. — спросил я сразу всех, указывая на девушку-акулу. — Кто впустил в номер эту э, барышню? — Я. Раздался спокойный голос Гастона с балкона. Капитан в одних кольцонах сидел на стуле, курил трубку и задумчиво наблюдал за темной улицей. «А зачем?» «Потому», — философски заметил он, «что нашему жилищу не хватает женской руки, а она скреблась под дверью. Я ее впустил, накормил и дал несколько крон хозяйке гостиницы, чтобы она ее помыла и выдала нормальное платье». «Откуда у тебя деньги?» «У Зубанов взял». Капитан Жерарда был невозмутим. «А у них откуда?» «Нашли, говорят». «Эй, гражданочка!» Я потыкал акулютку. «Подъем!» Девушка не реагировала, только вяло зашипела на меня во сне. «Она ничего тебе не говорила?» Спросил я капитана. «Знаешь, Серый, мне кажется, она не моя. Либо какие-то психотические проблемы у мадемуазель». «То есть ты впустил к нам в номер незнакомую психотическую акулу?» Гастон, не оборачиваясь, пожал плечами и выпустил в ночной прохладный воздух дымное кольцо. «А без то где?» «Свалил». Из обломков шкафа показалась оперенная голова Каина. «В каком смысле?» «Ну, сказал, что скоро вернется, и ушлепал». Зубан несколько раз решительно кивнул. «Ничего больше не сказал?» «Сказал, что когда придет назад, ты еще не проснешься, владыка». «Ну вот, я проснулся. И где без Бесто?» Каин сделал задумчивую рожицу. «Сложно!» — категорично заявил он после долгой паузы и полез назад в развалины шкаф. «Так, всем подъем! Приводим себя в порядок и выдвигаемся. Сегодня нас ожидает тяжелая дорога». «Владыка, надо отплывать. Наша очередь уже того!» — тихо сказал Каин. «Полчаса уже тут стоим, капитан-шеф», — добавил один из автоматонов из подразделения Бесто. «Думаю, дальше ждать месье Капрала не имеет смысла». Гастон раскурил очередную трубку и ничего не произнес. Он явно приходил в себя. Вымылся, расчесался, побрился. За ночь отремонтировал одежду. Теперь он уже не выглядел, как опустившийся бомж. Теперь это был хоть и потрепанный жизнью, но капитан в отставке. В Самое время жениться на какой-нибудь вдове с приданным Зубаны уже благополучно загрузились в Рафаль и теперь весело носились друг за другом по красному корпусу. Как бы ни поубивались там. По порту ходили рабочие и матросы. Работа кипела. Постоянно кто-то кричал, что-то лязгало, шумели паровые машины. «На клиппер Фуаджоу требуется боцман, оплата ежедневная. В обязанности входят пирожки горячие, с рыбой, со осьминогами. Покупайте газету «Ночное счастье». «Скрабами!» «За ранения, полученные на службе, положена гильдейская страховка!» «Морячок, ты спешишь?» М -м, «Какой симпатичный!» макрицы сушеные!» «Таинственные похищения в районе чудес!» «Кровавая резня в Фоксхаусе!» «Ой, сам такой!» «Давай, вали отсюда!» «Лучший кабак в этой части океана!» «Сожгли гнездо плакальщиц!» «До каких пор власти города будут позволять этой заразе пировать среди нас?» Двор предлагает награду за голову «Сам ты отрава! Отличные пироги!» «Абсурдистский театр-абсурд! Вас ждет уникальное выступление кальмаров-танцовщиц, потрясающая гибкость всех частей тела!» «Ты что сказал? А ну иди сюда! Лучшее грибное вино для настоящих грибов!» Шумпортер раздражал, но я ждал возвращения команды грача. Зубаны разбежались по городу, пытаясь узнать хоть что-то про моего старпома. Похоже, это было бессмысленно. Время поджимало. Мы оставили записку в пансионе, заплатили за погром в номере и на всякий случай внесли депозит, если бестов вдруг появится уже после того, как мы уплывем. Через четверть часа вернулись черные зубаны. Они были молчаливы и сосредоточены. «Сэр, никакой информации!» — сказал грач, внимательно глядя на меня желтыми глазами. — Я допросил восемнадцать местных жителей, но никто ничего не слышал и не видел. Остальные тоже не смогли собрать никакой информации. Время, отведенное нам на задание, истекло. Мы вернулись. Я вздохнул. «Ладно. Надеюсь, Бесто не пропадет. Все равно завтра мы должны вернуться. До Саусфилда можно добраться часов за шесть и потом назад с грузом. Глядишь, и за один день уложимся. Посмотрим. Если что, по возвращению продолжим поиск». «Слушай мою команду!» — крикнул я. «Всем занять свои места. Временно исполняющим обязанности старшего помощника назначаю капитана Гастона Жерардо. Отправляемся. С Старпом зови местного лоцмана». Где-то он тут шатался... Будем всплывать. Первые полчаса после всплытия мы прошли морским ходом. Рафаль держался на воде уверенно. Никуда не кренился и не заваливался. Трюм подтекал, но зубаны отлично справлялись, работая на помпе. Я сравнил показания скорости и с удивлением заметил, что мы идем раза в полтора быстрее, чем в виде дирижабля. Посидев с Гастоном над картой, мы решили изменить маршрут и максимальное расстояние держаться вплавь. Глядишь, еще час сэкономим. Пришлось, конечно, покрутиться полчаса назад, обходя транспортный конвой Железной Империи. Что там было, неизвестно, но завидев стальные корпуса броненосцев и черные двуглавые орлы на флагах, мы благоразумно решили не связываться. Мерный стук паровой машины, темное зимнее море, палуба покрывалась инием. Но в кабине тепло. Вот с чем чем, а с обогревом урафаля никаких проблем не было. Гастон? Да, серый. Плыть нам еще долго. Автопилот вон работает. Я кивнул на робота, который стоял за штурвалом. «Мне интересна твоя история. Еще тогда на поле боя подумал... Нет!» «Капитан Гастон Жерардо, я сколько раз вытаскивал вас с того света, а? Давай колись!» Видимо, репутация сделала свое дело. Капитан вздохнул, помолчал, но потом начал говорить. Сначала медленно, с трудом, как будто преодолевая сопротивление. «Это из-за женщины». Гастон закурил. Я тогда был лейтенантом, получил должность в жандармерии, в штабе. Молодой, подающий надежды офицер. А потом встретил Лизи, Элизабет. Она была актрисой в оперетте. Это была любовь с первого взгляда. Я ходил на все ее спектакли. Не на первых ролях, нет. Я сидел и ждал, когда снова увижу ее. А потом однажды я наплевал на гордость, сунул двадцатку антрепренеру, и меня пропустили за кулисы». Я пришел в форме, с цветами, разогнал других поклонников и пригласил ее на ужин. Она неожиданно для меня сразу согласилась. Капитан замолчал и уставился на черные волны вокруг. «Я ничего не говорил, просто ждал продолжения». «Это определенно был мизальянс, певичка из заперетты. Я поссорился с отцом, и он сказал, что лишит меня наследства. Мне было плевать. Лези тоже. Мы все время проводили вместе». Периодически появлялись поклонники. Была даже дуэль с одним из многочисленных сыночков маркиза Кабрише. Благо, сынок был младший, и отцу его судьба была малоинтересна. Все обошлось только месяцем офицерской гауптвахты для меня и мужественным шрамом через щеку для маркизового отпрыска. «Отпрыска. Смешное слово», — заметила моя рука, пошевелила пальцами и начала откручивать первую попавшуюся гайку. У нее определенно изменился голос — «Высокий, но уже какой-то подростковый, что ли?» Лизи оказалась знакома с дочерью генерал-губернатора, и моя карьера пошла в гору. Я стал капитаном. По протекции мне предложили пойти адъютантом к генералу Дезмунду раше Я перестал общаться с отцом и семьей. Потом предложил лизи стать моей супругой. Она согласилась на помолвку, но на условии, что свадьбу мы проведем не раньше, чем через год. Это было странно, но я согласился». Страна готовилась к войне, работы было много. Я часто оставался в штабе, и Лизи все время приходила ко мне, приносила еду и как могла заботилась. Иногда, чтобы просто быть рядом с ней, я брал бумаги для работы домой. Все было хорошо. Месяц шел за месяцем. Я никогда не был настолько счастлив. И вдруг все рухнуло. Внезапно, прерывая рассказ Гастона, в рубку через приоткрытый иллюминатор с оглушительным звоном влетел тушкан. «Лови его!» — потребовала рука и попробовала ухватить моего питомца. Я еле ее удержал. Зубан подпрыгнул ко мне, схватил за штанину и стал подпрыгивать, изображая, как он что-то хватает сверху. «Тушкан, что случилось?» Через мгновение в иллюминатор засунул голову Каин. Его перья мелодично звякнули. «Владыка, там киты! Много! Шпарят к нам! Фонтанчики смешные пускают!» Несколько секунд я переваривал информацию. «Стоп, машина!» — крикнул я в переговорную трубу. «Всему экипажу внимание! Взлетаем!» Через несколько мгновений цилиндр с баллоном раскрылся и начал наполняться горячим воздухом. Я пытался всмотреться в ту сторону, куда мне показывали зубаны. За небольшими волнами было ничего не видно. Надо не забыть купить на Рафаль подзорную трубу или бинокль, а то раз без сто нет, так и посмотреть никак не выйдет. Спустя несколько минут баллон начал приобретать уже правильную форму. «Давай, железка. Нам еще не хватало, чтоб Рафаль сожрали». И тут я увидел китов. Их была пара дюжин. Они окружали наш корабль со всех сторон, но не торопились нападать. Что с ними происходит? Киты плавали вокруг, иногда останавливались, и высовывали головы, разглядывая Рафаль большими мутными глазами. Компрессоры стучали, нагнетая горячий воздух в баллон. Пахло дымом. Зубаны расселись на бортах корабля, шипели и возмущались, плюя и кидая мусор в кружащие вокруг темные силуэты. Наконец Рафаль дернулся и отлип от воды, медленно поднимаясь вверх. Гляди-ка, обошлось. Странно, что они на нас не напали. «Я ни разу не слышал, чтобы киты нападали на своих», — заметил капитан. «Может, это потому, что ты теперь один из этих чокнутых, что занимаются стройкой?» «Хм, возможно», — задумался я. Но проверять это мы не будем. Волнения улеглись, и мы двинулись в сторону Саусфилда напрямую. Я сходил посмотреть, как там дела у зубанов и солдат без Бесто. Зубаны расселись в своих ящиках и маялись бездельем. Мне стало их жалко, и я выдал их старшим, Грачу и Каину, карты, которые купил в оружейном магазине. Коротко рассказал правила игры. Все автоматоны собрались вокруг нас, внимательно следя за происходящим. Ну, хоть не вечным мордобоем будут заняты. Уже собираясь уходить, я случайно заметил, что в трюме находится еще один пассажир. В углу, свернувшись калачиком, спала девушка-акула. Пресвятой Йорхотеп. Опять она? — Господа, я вот не пойму, как эта юная леди опять с нами оказалась? — Так это я впустил! — крикнул мне Каин, не отрывая взгляд от карт. — Грач ее покусать хотел! — «Но я сказал, что это новая владыкина горчичная». «Горничичная». «Горничная», — задумчиво поправил его грач. «Не, ну, девушка, конечно, симпатичная. Но вот то, что она ходит за нами, и то, что она двух прежних владельцев загрызла, смущало Высадить ее куда-нибудь и улететь... Ладно, не о том, думаю. Шут с ней». «Капитан на мостике!» — браво отрапортовал один из автоматонов. Я сел рядом с Гастоном. «Ну а дальше что?» «А дальше все просто серый. Дальше пришли коллеги из жандармерии и арестовали меня». «Почему?» — удивился я. «Дело в том, что наша разведка выяснила, что из штаба врагам утекают важные данные. Путем проверки выяснили, что именно мои документы попадали в руки чужой разведки. Несколько дней продолжался допрос. Не самый приятный момент в моей жизни». В камере я держался только одной мыслью, как там моя невеста. Я думал, что выяснится, что я не виноват, и я вернусь. Обещал себе, что помирюсь с отцом. Но тут выяснилось, выяснилось, что Элизабет сбежала. Как только меня задержали, она сразу исчезла. Это она передавала информацию? Капитан глядел в пол. После выяснилось, что ее зовут Эльжбета Костюшко, и была она гражданкой Священной Республики, И нужен я был ей только по одной причине. Погано. И ты ни о чем не догадывался? Ну, были странные мысли, но я от них отмахивался. Я действительно ее любил. А потом я узнал, что когда меня арестовали за шпионаж, у отца случился удар. Я потерял все. Я предал страну, семью. Все. Меня приговорили к заключению, но тут началась война. И я добровольцем попросился в поле. Сначала мне отказали, но генерал дазман Троше лично просил за меня. Хотя я так его... Но ты ж не знал. А что это меняет? Я офицер жандармерии. Я должен был знать. Я должен был чувствовать. А я увидел симпатичное личико и все на свете забыл. Ненавижу, — прошипел он. Так ты ее до сих пор, что ли, любишь? Капитан поднял на меня мрачный взгляд. И там, внутри его глаз, заплескались нехорошие огоньки. Когда всю нашу банду схватят и всех повесят, это будет прекрасный конец для предателей и глупца вроде меня. Мне все равно, серый. Бандит так бандит. Я согласен быть с тобой. И да, впереди дым. Что? Впереди по курсу что-то горит. Или, скорее, уже сгорело. Добро пожаловать в Саусфилд. Уровень безопасности черный.